Глава 27 На следующий день приехала полиция расследовать избиение троих малолетних. Я сказал полиция, но это был просто молоденький полицейский на велосипеде. Форма немного изменилась, однако он все же напомнил мне Джека в костюме констебля военного резерва. Мы с мамой были шапочно знакомы с предыдущим полицейским, дородным нелюбопытным человеком с неправдоподобным именем «Констебль Сарджент». Он поверил маминым заверениям в том, что я приехал в гости из Хексэма и что у меня нарушение роста. Мы его не интересовали, пока от нас не было проблем. А их не было. Новый констебль, Армитадж задавал слишком много вопросов и слишком всем интересовался. Мы сидели на заднем дворе, Мама, я и он. Коза Эми, которую мы взяли вместо прежней Эми, блеяла, куры разгуливали вокруг. Констебль чувствовал себя неловко. Что взять с городского жителя? Он даже вздрогнул, когда биффа потерлась его ногу. Армитедж снял свою заостренную каску, обнажив блестящую лысую голову. А было ему только двадцать «Сколько тебе лет, сынок?» Все ответы он записывал в маленький блокнот. Когда ты родился, ходишь ли в школу? Как давно ты здесь живешь? Расскажи мне, что произошло вчера. Я изложил ему заранее заготовленное вранье мне 14, и я закончил школу. В то время в 14 лет это было возможно. Ты маловат для 14-летнего, а? сказал он. Я пожал плечами. А что была за драка? Я рассказал ему правду. «Так получается, ты был один против троих?» Я кивнул, ничего не сказав про бифу. Кажется, полицейский был впечатлен. «Ты знаешь, что один из них попал в больницу? Трещина в колене?» Я снова пожал плечами. Ему не о чем было больше спрашивать, однако удовлетворения он не ощущал. Я понял это потому, как он смотрел на наш двор, на маму, на меня и по его словам. Здесь есть нечто, невидное глазам. Поверьте, я прожил достаточно, чтобы научиться распознавать этот взгляд. Мама тоже его узнала. Такой взгляд всегда означал «будут еще вопросы». Иногда официальные лица решали, что-то здесь не так, и начинали копать. Когда это случалось, мы с мамой на некоторое время уезжали. Так вышло и в тот раз. Через неделю маму уже допрашивала дамы из местного отдела образования, а я тем временем прятался наверху. Потом приходил полицейский с каким-то офицером и люди из местного совета по социальному обеспечению. Но через 6 недель любой, кто явился бы уточнить мой возраст или отношение к школе, или еще что-нибудь, обнаружил бы старый запертый дом с закрытыми ставнями. Таким домом и оставался почти 30 лет. Затем мы вернулись, и все пошло прекрасно. Честное слово, именно так. Прекрасно. По другую сторону леса, рядом с полем для гольфа, построили жилой район. Летом Уитли-бэй стало спокойнее, люди начали ездить на отдых в Испанию. Но в целом народу прибавилось, и, кажется, у каждого появилась машина с мотором. Тем не менее, нас никто не беспокоил, кроме той девчонки, которая любила всюду совать свой нос. Впрочем, ее поведение нельзя было назвать беспокойством. А затем случился пожар, и я узнал впервые в жизни, каково это — быть абсолютно одиноким.